перестав улыбаться. — Я уже приступила, — ответила она. — Можете быть уверены, когда настанет время, я покажу всем восхитительное шоу. — Отлично. Я хотел по привычке назвать ее «Ваше Высочество», но осекся и, немного подумав, усмехнулся. — Увидимся через три дня, Ваше Величество. Закончив говорить, я скрылся в пространственных вратах. Краем глаза заметив, как триумфальная улыбка принцессы стала еще шире, а блеск в глазах еще ярче. Глава 73. Довольно странное чувство, да? Угу. Средневековый город и впрямь ужасное место. Ужасное для простых людей. Если ты не из них, то сойдет. Сегодня особенный день, так что я выточил Фран немного погулять. Одежда на нас была боевая, броская. Оружие на спине Фран и вовсе для этого мира непонятное и странное, так что едва мы стали идти по улице, как весь люд стал отбегать от нас и давать дорогу, как перед аристократами. Странное чувство, медленно идешь по улице, и все опускают голову, жмутся к стене и боятся даже вздохнуть. Возможно, в мире будет огромное количество людей, которые мечтают о таком отношении к себе, но мне не очень нравится. Различие между знатью и чернью в этом мире такое колоссальное, что это выгравировано буквально в инстинктах этих людей. Люди похожи друг на друга, но практически являются двумя разными биологическими видами. Когда в наш мир пришла система, люди сами поделились на классы. Кто хотел быть сильным, стал им. Кто не захотел стать сильным, не стал. Но в этом мире была другая система. Сильный ты или слабый определяется фактом твоего рождения. Голову даю на отсечение. Когда у них случился катаклизм, большинство из этих людей даже не подумал о возможности стать сильнее и изменить жизнь. Само понятие «жизнь» для нас имеет абсолютно разное значение. Смотрю на эти опущенные головы и думаю, что мне повезло. Читать в книгах – это одно, но видеть своими глазами – это совсем другое. Пройдя по улицам и добравшись до центра города, мы попали в кварталы для богатых торговцев, а затем и для аристократов. В этом месте, наконец, поток людей сошел на нет, и мы смогли не плавать в толпе, а свободно двигаться. Активировав сокрытие, мы миновали стражников и, наконец, нашли, что искали. Яркая золотая линия отчетливо указывала, где необходимое нам здание. «Хм, «В городе сегодня беспокойно», — ухмыльнулся я. Просто «Простолюдины знают только то, что положено. Но мы сейчас в месте, где знание обычно выше личной силы. О плоти лжи и лицемерия». Вся верхушка, естественно, знала о ситуации с принцессой. Знала о решении императора и принимала ее. Думаю, большинство аристократов, как и рыцари, готовились к изменению риторики в отношении к варжанцам, политике и всему такому. Именно поэтому наше завтрашнее выступление так важно для принцессы. Нужно убедить их, что все было ложью. Хоть она и была изгнана, но она все-таки принцесса. Не может быть, чтобы от нее все отвернулись. Эти пару дней в этих кварталах под ковром творится просто безумие. Хотя меня оно не касается. Вот только у деревни новичков творится столпотворение. Где-то я такое уже видел. Подойдя к ней, я положил руку на стену каменного здания, и золотая линия вспыхнула, поднявшись на уровень моей руки и обдав меня теплом. Доступ ограничен. Проходит процесс технического обслуживания. Время до окончания 29 дней, 6 часов 45 минут действительно очень знакома». «Как не вовремя», — скривился я. Франк тоже попыталась потрогать здание деревни новичков, но у нее ничего не вышло. «Это может нам и завтра планы сорвать, и сегодня я не смогу сделать, что задумал. Плохо. Вернемся». Франк посмотрела на меня. Я ей не сказал, зачем мы идем, так что для нее это просто прогулка». Хотя она и так выглядит немного довольной, в последнее время у нас каждый день что-то происходит, и таких моментов выдавалось очень немного. Улыбнувшись, я взял ее за руку и потащил в сторону. Послушно последовав за мной, мы отошли от деревни и достигли небольшого уютного парка. Людей тут было очень мало, и шумы города совсем стихли. Остановившись, я повернулся к Фран, который смотрел на меня со странным выражением лица. Хотел зайти и купить что-нибудь экстравагантное. — сказал я, отведя взгляд. — Раз уж эти деревни уникальны для каждого мира, то у них должно было быть что-то необычное. — Ничего, не важно. Франц совсем легонько улыбнулась. Похоже, и вправду не понимает, зачем я это затеял. — Нет, на самом деле важно, — сказал я и активировал пространственное кольцо. В моей руке появился маленький черный подсолнух, вырезанный мной. Множество лепестков, сделанные в виде пуль от ее винтовки, выполненные из черного стекла, изящно блестели на солнце. Нравится? Я показал его ей и тут же увидел по ее глазам, что нравится. Она подняла взгляд и залилась румянцем. Все еще не поняла. Улыбнувшись, я взял цветок и закрепил его на волосах, Фран. Получилось не очень удачно, но я старался. — С днем рождения, Фран! — прошептал я, склонившись к ее уху. Девочка вздрогнула, а затем замерла. Спустя секунду, не поднимая головы, она сделала шаг вперед и уткнулась головой мне в грудь. Я так и не увидел ее лица. Даже если ты забыла, я нет. На самом деле я долго думал, какую дату отмечать. День, когда она появилась на свет или день, когда получила новое имя. Не найдя правильного для себя ответа, я решил запомнить обе даты. Сегодня как раз тот день. Тогда я вскользь спросил о ее возрасте, а она сказала не только возраст, но и дату. Пусть это и было мельком, я запомнил. Обняв ее обеими руками, я так и стоял посреди улицы, потому что Фран никак не хотела убирать голову от моей груди. Казалось, она даже дышать перестала. «Завтра у нас важный день», — сказал я, срочно меняя тему. — Угу. — Послышалось где-то снизу. «Пока я шастал по этому миру, успел подсобрать парочку душ. Сегодня нас всех тоже ждет плановое техобслуживание». Фран еще немного помолчала, а затем, наконец, подняла на меня взгляд. В этот раз, упершись мне в грудь подбородком. Достав из кольца книгу навыков, я передал ее девочке. Среднее абсолютное повышение характеристик. Начнем вот с этого», — ухмыльнулся я. «Завтра нужно постараться как следует». Фран взяла книгу и тут же ее изучила. Я подождал, пока она посмотрит на свой статус, хотя и до этого она была удивлена просто от описания этой книги. — Много. — Действительно, разница между продвинутым и средним миром намного больше, чем между начальным и продвинутым. Прогрессия просто лицо Чем дальше мы зайдем, тем сильнее станем. — Угу. Девочка посмотрела на меня и ухмыльнулась. — Далеко зайдем, да? — Еще как. Оскалился я. Глава 74 Огромная площадь для жертвоприношений. В империи Лорен она считается древнейшим местом, которое обустроили люди. С тех пор, как существует остров, с тех пор, как на нем существуют люди, там в глубине, во тьме живет монстр. Древний и страшный зверь, которого из-за страха называют богом. Зверь, что охраняет остров, убивая все живое и скрытое от людских глаз. Преклоняясь перед его силой, люди понимали, что они живут здесь, потому что им позволили. Они все до сих пор живы, потому что им позволили. Люди знают, когда тьма вновь поднимется, они знают, когда Бог снова выйдет на охоту. Каждый раз, незадолго до этого, площадь оживает. Люди молятся, просят зверя забрать все, что они принесли, умоляют не трогать ничего более. Молятся во тьме и каждый раз надеются, что им вновь позволят увидеть свет» вновь позволит видеть, чувствовать и слышать. Радуются как дети, когда после того, как тьма отступит, с острова пропадет только то, что было принесено на эту пропитанную кровью площадь. Сегодня эта площадь вновь забурлила, но повод был другой. Новость о смерти императора и наследного принца потрясла всю империю. Знатные дома, мелкие дворяне, рыцари и воины – все были ошарашены. События в империи развивались очень стремительно, отречение принцессы, назначение принца наследником, подготовка к Великому Союзу, а теперь предательство и смерть императорской семьи. Череда потрясений была ужасающа, поэтому на площади собралась просто огромная толпа. Тысячи и тысячи глаз были направлены на деревянный помост, в центре которого к большому столбу была прикована молодая девушка. Она была истерзана, обессилена, измучена. Она смотрела на эту толпу пустым, затуманенным взглядом. Толпа же отвечала ей взглядами, полными ненависти, насмешками и руганью. Похоже, слухи не лгут. Взрослый мужчина в стальных доспехах из синего металла стоял в стороне от толпы. «Похоже, что так». Рядом с ним стоял тощий паренек лет 17, но ну, если присмотреться, все вокруг держали от него почтительную дистанцию, ровно как и от заговорившего первым человека. Это действительно проклятие молодого господина. Это так, но почему, если он успел атаковать, не связался ни с кем из нас? Тот, кто заговорил первым, был очень зол. Ненависть, с которой он смотрел на прикованную к столбу женщину, казалось, могла расплавить землю. Тебе ли не знать, какой он был импульсивный? Узнать, что его любовь сделала такое. То, что он смог ее атаковать, уже чудо, как и сказала принцесса. «Кстати, ты заметил?» «Да, заметил», — ответил тот. На принцессе больше нет проклятия. Только он мог такое наслать. Только он мог его снять. Поверить не могу, что все обернулось так. Хм, если честно, я всегда был за нее», — хохотнул тот. Юный господин, хороший воин, но даже как лидер клана, совершенно никакой». Прекрати оскорблять павшего. Да ладно, это ведь правда. Все это знали. Принцесса училась управлять империей с самого рождения. Мой отец даже как-то сказал, что с десяти лет она решала большинство вопросов. Корона и так должна была быть ее. Императорская семья ввязалась в авантюру, поверив этим ублюдкам. И в итоге мы оказались тут, да еще на пороге нового турнира. Ага, даже произнося такие слова на площади, ты не боишься быть зарубленным. Все и правда пошло наперекосяк. Хмыкнул тот. Мы должны были встретить этот турнир вместе. Судьба всех нас зависит от этого. Что-то предлагаешь? Конечно, нет. Кто я, по-твоему? Мужчина усмехнулся и указал на помост, где на маленьком троне сидела принцесса, всего в пяти метрах от прикованной девушки. На ее лице быстро сменялись то злость, то грусть, то ярость. По правую руку позади нее стоял ее главный рыцарь. Даже в изгнании он сохранил ей верность и теперь гордо держал голову над всеми. По левую сторону — ее верная служанка, которая сопровождала ее с самого рождения. «Как ее высочество скажет, так и будет», — сказал он. «Тогда давай посмотрим, как все будет». Прошло много времени, прежде чем принцесса поднялась со своего трона. Она медленно прошлась по помосту, остановилась и посмотрела в потухшие глаза прикованной девушки. Затем развернулась к толпе и также медленно подняла руку. Сразу за этим вся площадь мгновенно стихла. «Я...» — она начала говорить, но ее голос дрогнул, и речь оборвалась. «Я... я всю жизнь жила под опекой отца. Мой отец, наш отец, император. Он растил меня как человека, а плечи ляжет очень тяжкое бремя. Он говорил, что как только это время настанет, мир никогда уже не станет прежним». Я готовилась к этому всю жизнь, но, как оказалось, так и не смогла подготовиться. Череда испытаний, что свалилось на наши головы, так велика, что впору бы просить богов о милости. Она подняла взгляд и окинула всю собравшуюся толпу взглядом. «Но мы не будем». Ее слова были почти выкриком, и в толпе сразу послышались шепотки. «Мы не будем никого умолять. Мы не будем больше просить помощи. Мой отец уже попытался один раз». Последняя фраза была сказана очень тихо, но многие ее услышали. «Наша империя стояла веками. Мы всегда совсем справлялись сами. Мы всегда все делали сами. Так что случилось? Что случилось с нами?» Она снова перешла на крик. «Ответ прост. Мы стали жалкими. Мы, те, кто всегда гордо держал голову, испугались». В толпе снова послышался шепот. «Не обманывайте себя!» — крикнула она, заглушив всех. — К нам на порог постучался такой враг, которого мы никогда не видели. И вот результат. Мы испугались так сильно, что забыли о врагах, которые веками были у нас под носом. Мой отец, все мы захотели сложить оружие и водить дружбу с теми, кто веками терпел унижение от нас, кто всегда нас боялся. И вот результат. Она повернулась и указала пальцем на прикованную девушку. Мы так сильно испугались, что перед сражением со львом были затоптаны зайцем. Она выждала паузу и вновь продолжила. И я действительно сказала «мы». Я тоже испугалась. Я тоже поддалась. Я тоже забылась. Я приняла волю своего отца и думала, что это и был тот самый момент, о котором он говорил мне в детстве. Но я ошиблась. Мы все ошиблись. Единственное, что нам остается, это принять свои ошибки. Мы те, кто всегда совсем справлялись сами. Мы те, кто всегда сам распоряжался своей собственной судьбой. Так ответьте мне, мои подданные, кто мы? Мы трусы, которые вновь будут искать помощи у всех подряд? Или мы воины, которые сами вершат свою судьбу? Воины, ваше Высочество! Воины! Мы не трусы! Верно! Принцесса молча смотрела на кричащую толпу и вновь подняла руку. В тот момент, когда я сяду на трон, мир никогда уже не будет прежним. Я думала, эти слова принесут нам мир, но я ошиблась. В день, когда я сяду на трон, пожалуйста, отпечатайте в своих сердцах эту ошибку, которая едва ли не стоила нам всего, что мы имели. Мы запомним, заклеймим у себя в душах знания, высеченное кровью императорской семьи, что никто и никогда, никогда нам ничего не принесет. Впредь мы будем полагаться только на себя, как и всегда это делали. Нам не нужно, чтобы кто-то приносил нам мир. Мы сами его возьмем. Да, сами возьмем. Да здравствует ее высочество! Принцесса едва заметно улыбнулась и снова выждала, пока вся толпа угомонится. Она повернулась к ожидающей смерти девушки и хотела продолжить речь, но в этот момент на площадь опустилась тень. Подняв голову, она увидела огромного монстра, который спускался к ним с неба. Хм, так значит, они все же явились за тобой? хмыкнула она, бросив последний взгляд на пленницу, и стала ждать. Глава 75 «Вы все-таки прибыли», — сказал я, смотря в небо. «Вот и славно. Иначе я бы сильно расстроился». Огромная тень накрыла площадь, и тысячи лиц подняли голову к небу. Все собравшиеся были воодушевлены и взбудоражены речью принцессы. Но перед лицом этого врага они не смогли не испытывать страха. С небес спускался огромный зверь, издалека похожий на остров. Каменный монстр плыл по небу, как по воде вызывая острые ощущения нереальности происходящего. Кит? Фран, что была неподалеку, смотрела на этого монстра как зачарованная. «Похож», — кивнул я, — «только каменный». Возможно, способ строить воздушные корабли люди подсмотрели именно с него. Согласно нашим исследованиям, камни с острова не могут летать на земле. Там они просто куски камня. Этот мир особенный, и законы здесь тоже особенные. Но даже я не ожидал, что этот монстр будет именно таким. Небесный кит опустился вниз и завис в воздухе над площадью. На его голове стояли три человека. Старик, с белыми как мел волосами, на лице которого были и грусть, и злость. По правую руку от него был рыжебородый мужчина лет 30. С самого момента появления его взгляд был направлен только на прикованную к столбу девушку, и он даже мельком не глянул на принцессу. В отличие от старца, по его лицу было понятно, что он просто в ярости. По левую руку от старика стояла женщина, которая вообще никуда конкретно не смотрела. Она как будто была совсем не здесь, и ничего ее не касалось вовсе. За спинами этих троих, на спине огромного летающего монстра, была маленькая армия. И все они были полны боевого духа. Пусть их и не было видно земли, но сильные энхансеры могли это почувствовать. Вы все-таки решили явиться. Принцесса, что безэмоционально смотрела на спустившегося врага, решила заговорить первой. — Вы так громко нас позвали, — ответил старец с некой грустью в голосе на языке империи Лорен. — Зачем вы это делаете, ваше высочество? Разве есть нужда в объяснениях? — спросила она и развела руками. — Моя семья убита. Империя ранена в самое сердце. Разве спросить с вашей внучки и со всех вас не единственное, что мне осталось? — Все, как мы и думали, отец, — прошептал рыжебородой. Это чокнутая сука! Заткнись — Заткнись! Старик стиснул зубы и оборвал голос Рожебородого. Глубоко вздохнув, он опустил взгляд и посмотрел вниз на прикованную девушку. — Так вы хотите войны, ваше высочество? — спросил он и покачал головой. «Я хочу, чтобы в будущем мне никогда больше не было так стыдно». Слова принцессы были довольно громкие, и они сразу же отозвались в сердцах рыцарей, которые сжали кулаки и стиснули зубы. Вот только эти же слова, стоящие на небесном звере люди, поняли по-своему. «Так вот почему». Тихо протянул старик. «Послушайте, ваше высочество». Он поднял руку и указал пальцем на зверя под своими ногами. «Вы хотите сражаться с ним?» Как бы ни выглядела уверенной принцесса, как бы ни храбрились и не пылали рыцари, вид этого монстра внушал страх. Это существо было так же старо, как и живущие под площадью темных змей. Сражение с ним — это просто дорога на тот свет. Если бы хоть кто-то здесь сказал, что не испытывает страха, то он бы солгал. Принцесса стиснула зубы, думая, что ей ответить. Отдая она приказ к атаке в такой ситуации, это бы ничего не дало. — Мы оба понимаем, — продолжил говорить старик, не дожидаясь ее ответа. — Ваше Высочество, сражение здесь сейчас уничтожит всех нас. Все ваши люди умрут, мои люди тоже умрут. Неужели все это то, что вы желаете достичь? Неужели ваша ненависть стоит того, чтобы все это место залить кровью? Принцесса слушала, стараясь сохранить хладнокровие, но заметила, что все взгляды толпы рядом с помостом были направлены на нее. «Вы — гордая дочь своего отца. Вы так, кто должен нести имя своей семьи и положить ее на благо собственного народа. Но сейчас, в своей ярости, вы хотите все это уничтожить. От этой войны не выиграет никто из нас. Столкнувшись лбами, мы уничтожим друг друга». Старик ненадолго замолчал и снова сделал глубокий вздох. — Ваше Высочество, вы ведь знаете, очень скоро на наш мир снова обрушится бедствие. Неужели ради своей мести вы отдадите на растерзание и предадите смерти весь наш мир? В разожженном вами пламени сгорят не только самые преданные вам люди, в нем сгорит весь мир. Действительно ли у нас нет другого пути, кроме как сгинуть без следа? «Вы хотите, чтобы мы ничего не делали?» Принцесса, наконец, начала отвечать. «Вы хотите, чтобы после всего, что случилось, мы просто разошлись? Вот так просто?» Ее слова тоже звучали громко. Толпа, что наблюдала за всем этим, подняла голову к небу. Огонь, что принцесса в них раздувала своей речью, почти затух. Но даже так они понимали, что принцесса обязана что-то сделать из-за убийства императора. Для старика эти слова вновь имели другой смысл. «Да», — сказал он, выдержав паузу и тем самым вызвав гул в толпе под ним. Конечно, рыцари были недовольны. Это выглядело, как будто он просто приказывает империи смириться и проглотить такую обиду. Тем не менее он продолжил. «Ваше высочество, вы наследница своей семьи. Моя внучка — наследница моей». Он посмотрел на прикованную девушку, которая, если и слушала этот разговор, то только в Казалось, ее разум был в беспорядке. «Вы обе те, кто должен создать будущее. Я, так же, как и ваш отец, мы прошлое нашего мира. Мы воспитывались воинами, и нам всегда говорили, что нет врагов более непримиримых, чем мы друг с другом. Мы те, кто унаследовал волю предков, и мы те, из-за кого случилось все это». Старик развел руками, окинув всех грустным взглядом. — Вы, вы обе, те, кто не должен перенимать это от нас. Вы те, кто должен вести наши народы против общего врага. Вы те, кто должен привести наши народы к лучшему будущему. Принцесса стиснула зубы, слушая шепотки очарованной толпы. — Ради того, чтобы идти в будущее, просто необходимо отбросить прошлое. — Если вам так нужна жертва, чтобы исполнить свою месть, то бросьте меня, старика, в горнило вашей ярости. — Отец, что ты... — Я готов, — крикнул старик, перебивая Ржебородова. — Я готов отправиться вслед за вашим отцом, и мы оба станем прошлым. Прошлым, о котором забудут в угоду настоящему. Принцесса пристально смотрела на старика, который был спокоен и безмятежен. Вся толпа задержала дыхание, боясь даже вздохнуть. — Вы готовы даже на такое? — спросила принцесса. — Если цена спасения всего мира — это всего лишь жизнь этого старика, то это и не цена вовсе. Принцесса опустила взгляд и так сильно стиснула кулаки, что ногти впились в плоть. Толпа, что смотрела на нее, уже давно утратила весь огонь. Они ждали ее решения, но она знала, какое решение они хотят услышать. Ха -ха. Принцесса, которая слишком далеко зашла, чтобы сдаться, и метавшаяся между двух огней, внезапно услышала очень тихий смех. Обернувшись на звук, она увидела прикованную к столбу девушку, которая смотрела в землю и тихо смеялась. «Что смешного?» — спросила она. «Ты так далеко зашла, чтобы остановить нас», — прошептала та. «Мы проиграли». От этих слов у принцессы внутри все сжалось, и она впилась взглядом в пленницу, которая была почти в бреду. — А я так старалась, но с тобой мне не сравниться, — вновь сказала пленница. — Я признаю поражение. Принцесса была невероятно умным человеком. Она мгновенно поняла смысл этих слов, и ее лицо исказило ужасающая гримаса. Ее лицо стало таким уродливым, что даже окружающие ее люди впервые увидели принцессу в такой ярости. — Так вы с самого начала! — прошипела она сквозь зубы, а затем у всех на глазах вытащила меч из ножен своего главного рыцаря и под взгляды толпы рубанула им по горлу прикованной пленницы. Глава 76 О, Очень неожиданно усмехнулся я смотря на капельку крови что разбилась о деревянный помост в ужасной тишине грохот от падения этой капли был оглушающим никто не мог поверить что принцесса вдруг убьет пленницу <рех> протяжный почти звериный вопль раздался через всю площадь я поднял глаза и увидел Рыжебородова, чье лицо было просто обезображено яростью <рех> я убью тебя! Заорал он и прыгнул вниз с небесного зверя. «Остановись!» Старик, что был рядом, опомнился слишком поздно. Рыжебородый упал на помост и сломал под собой все доски. Уже через мгновение он прыгнул вверх и оказался совсем рядом с принцессой и ее служанкой. «Защищайте принцессу!» Главный рыцарь был первым, кто сообразил, что делать. Рыжебородый уже выхватил меч из своего кольца и замахнулся им на принцессу. Да под таким углом, что мог разрубить за раз не только ее, но и дрожащую рядом служанку. Едва успев, главный рыцарь тоже взмахнул мечом и отразил этот удар, выбив столб искр. «Господин!» Рыцари, что были верхом на небесном звере, начали реветь от ярости и прыгать вниз. «Защищайте принцессу!» Вновь заорал главный рыцарь, и основные силы империи Лорен наконец проснулись и бросились ловить падающих с неба неприятелей. Спустя всего несколько мгновений по всей округе началось сражение. «Понятно», — сказал я, смотря в спину отступающей принцессе. «Вот почему я тогда увидел таймер перед тем, как убил принца. Если бы не я, он умер бы от рук варжанского королевства». Не знаю, познакомились они случайно с их принцессой или нет. Но вот все, что было дальше, чистой воды захват власти. Эта девчонка окрутила принца. Скорее всего, идею изгнать принцессу предложил императору именно принц с подачей этой девчонки. После смерти принца и отречения проклятой принцессы она бы стала правителем. Вот почему она сказала «я признаю поражение». Она решила, что принцесса раскрыла ее замысел и даже пошла на убийство своей семьи, чтобы не отдавать страну ей. Старик, что прилетел сюда, тоже не строила себя миротворца, распинаясь о будущем и прошлом. Он просто замаливал грехи своей внучки, считая, что только принеся себя в жертву, умотолит жажду крови у девушки, убившей своего отца и брата ради сохранения империи. Ха-ха-ха! Я громко рассмеялся, глядя в небо и закрыв руками свое лицо. Неужели она слышала обрывки нашего разговора, когда чертемка передавала проклятие от принцессы ей? Вокруг меня уже вовсю кипело сражение, но я не мог перестать смеяться. Принцесса уже была готова сдаться. Она почти отказалась от своей жажды убить ее, потому что поверила в доброе намерение старика. Принцесса уже доказала свое право на трон. Она была готова ее отпустить. Но эта идиотка не захотела проигрывать в сухую и решила сказать свое последнее слово. Последнее слово ей на прощание, но сказала последнее слово на прощание всему этому миру. Глубоко вздохнув, я наконец смог успокоиться. Принцесса уже отступила назад и с ненавистью смотрит вверх на старика. Если я все это понял, то она тем более. Она прикончила свою семью не только из-за желания сесть на трон, но больше из-за злости и обиды. Неудивительно, что она слетела с катушек и своими руками почти снесла голову этой девице, когда поняла, что это она стояла за всем этим. Деревянный помост уже почти разрушен из-за сражения Рыжебородова и главного рыцаря, принцессы. На самом деле, союзникам принцессы повезло, что этот мужик слетел с катушек после смерти дочери и, не раздумывая, сиганул вниз. Без него вниз не попрыгали бы рыцари, а без них никто бы не ограничивал эту здоровенную летающую тварь. По-хорошему, она может просто упасть на нас сверху, и всем придет конец. Думаю, пока рыжебородый жив, старик точно такого шага не сделает. Еще раз взглянув на принцессу, я окинул взглядом все поле боя. Рыцарей империи больше, из-за того, что ситуация вышла из-под контроля, все стало хаотичным. Старик на летающем монстре выглядит совсем жалко. Только посмотрев на него, я вспомнил, что изначально рядом с ним была еще и женщина, которая теперь пропала. Попытавшись ее найти, я быстро смог это сделать». Она тоже спрыгнула вниз и, орудая саблей, прорубила себе путь к уже разрушенному помосту. Главный рыцарь и так был в затруднительном положении, и я думал, тут ему и придет конец, но она просто проигнорировала их сражение. Женщина подошла к уже упавшему столбу и, обрубив все, что ей мешало, взяла на руки тело убитой девушки. Сразу после этого она побежала прочь, что-то крикнув Рожебородому. «Я этого языка не понимаю, но он просто кивнул и стал отступать за ней». Рыцари из его подчинения тоже стали подтягиваться к ним и группироваться. Еще мгновение назад абсолютно хаотичный бой стал принимать некое подобие порядка. «Неплохо. Как только они все соберутся, старик заставит эту летающую крепость двигаться. Ты привел ее сюда, думая, что у тебя в рукаве козырной туз». Пусть так, но как только ты его разыграешь, как только появится шанс, я позволю принцессе разыграть на поле боя Джокера. С самого начала мы ничего не делали и просто смотрели. Рыцари королевства несли колоссальные потери из-за такой поспешной высадки, но и империя тоже очень пострадала. Наконец, как и предполагалось, небесный кит начал двигаться. Огромный монстр продвинулся вперед и, накрыв своей тенью союзных рыцарей, стал медленно открывать просто ужасного размера пасть. «Не знаю, что ты задумал», — усмехнулся я, «но заставить его открыть рот — это лучшее, что ты мог бы для меня сделать, старик». Использовав кланчат, я связался с чертенкой. «Не страшно», — хохотнул я. «Не, -не страшно», — послышался оттуда слегка заикающийся голос. — Ну, тогда твой выход. Поняла. — Поняла. Оборвав связь, я посмотрел на зависшего в воздухе монстра и не смог сдержать кровожадную улыбку. Ужасающий, полный ярости рев раздался над всей площадью, но пришел не с неба, а снизу, глубоко из-под земли. Рев был такой, что я никогда бы не поверил, что змеи способны на такие звуки. Буквально через мгновение вся земля на площади вздрогнула, и многие рыцари не смогли удержать равновесие. А еще через одно из бездны поднялась черная, как смоль, голова гигантской змеи с красными, полными ярости глазами. Глава 77 «Не страшно, не страшно, не страшно, не страшно!» Маленькая ведьма в дурацкой огромной шляпе и верхом на метле медленно спускалась во тьму. В прошлый раз она в панике отсюда сбежала, но сейчас все было совсем по-другому. Еще раз очутившись здесь, она вновь увидела множество белых яиц, которые просто гроздями были выложены по земле, на камнях, некоторые даже в нишах на стене. В центре этого огромного подземного зала было одно единственное очень выделяющееся черное яйцо. Не больше метров в высоту, но из-за того, как оно лежало и где, было невозможно его не заметить. Казалось, что оно лежит на небольшом алтаре, вокруг которого раскинулись несколько горных пиков. Только вот девочка точно знала, что это вовсе не горы. Это была хозяйка этого яйца, которая очень о нем заботилась. Не страшно. Голос из кланчата в такой момент чуть не заставил девочку взвизгнуть. «Не страшно», — слегка заикаясь, она смогла ответить. «Ну, тогда твой выход». П -п «Поняла». Закончив связь, она стиснула зубы и проклела себя из прошлого за то, что та так неосторожно сказала «больше не испугаюсь». Устремившись вперед, она на полной скорости налетела на это черное яйцо и тут же понеслась вперед. — Не страшно, не страшно, не страшно, не страшно! — заорала она, развеивая сокрытие. Едва она отлетела на пару метров, как на самом большом горном пике открылись два красных глаза. От этого взгляда у девочки внутри все сжалось. Ра — -ра -ра. Не страшно! Змеиная голова, которая поднялась из-под земли, была меньше, чем я думал. Но она все равно невероятно страшная. Едва увидев ее, я сразу вспомнил то черное стекло, которое дала мне принцесса. Та штука очень похожа на осколок чешуи этой твари. Даже прежде, чем я закончил любоваться этим монстром, высоко в небе пронеслась чертенка, просто на ошеломительной скорости. Обнимая ногами метлу и обхватив двумя руками черное яйцо, Она неслась прямо на небесного каменного монстра и, не останавливаясь, влетела прямо в его открытую пасть. <глевое> Темный змей, который с тех пор, как показался, ни на секунду не спускал взгляда с девочки, тут же заревел, подняв в воздух тонну пыли, а затем резко, почти мгновенно свернулся в кольца, подтянув снизу свой хвост и выстрелил вперед, как ракета, заслонив собой половину неба. Небесный кит, который был занят атакой, даже не успел захлопнуть пасть, как два змеиных клыка вонзились в его туловище, обрушив его вниз на землю. Огромный змей и небесный кит, два монстра, упали на землю, подняв такое количество камней и пыли, что разглядеть что-то было невозможно. Да и было не до того». Падение таких гигантов вызвало такое землетрясение, что та часть рыцарей, чудом избежавших участи быть раздавленными, оказались или подброшены в воздух, или завалены огромными камнями. Мы с франг начали отступать еще заранее, но даже так нас сильно отбросило в сторону. Земля начала лопаться, образуя многометровые трещины. Единственное, что оставалось, это бежать. Очень далеко и очень быстро. Каменный монстр издал протяжный и жалобный гул, похожий на китовый плач. Так как он был прямо над рыцарями Варжанского королевства, то они почти все мгновенно погибли. Черный змей не обращал внимания ни на что вокруг. Вновь подтянув хвост, он не дал своему противнику и шанса на сопротивление. Обвив тело каменного монстра, он сдавил его, как удав, и еще сильнее стиснул хватку. Разрушения, которые получила Земля в момент второй атаки этого монстра, были ужасающие. Каменного монстра несколько раз перевернуло по Земле и протащило, а затем и вовсе выгнуло почти под неестественным углом. Но нужно отдать ему должное, несколько раз он смог даже подняться в воздух, пусть и немного, и всем своим весом ударить темного змея о Землю. Удары по Земле от сражения двух гигантов, должно быть, ощущались на всем острове. Даже убегая во все ноги, мы и Франк побаивались обернуться. — Чертенка, ты как? — крикнул я, перепрыгивая очередной появившийся на земле шрам. — Хочу мороженого! — Значит, в порядке. — Ведро целое куплю. Рокировка прошла, хорошо? — Отлично. — А он точно там не умрет? — Надеюсь, что нет. — Я сейчас и сидит так и передам. — Пожалуйста, не надо. Сражение двух гигантов вышло просто ужасающим. Даже когда я это планировал, я недооценил предстоящий размах. Прямо сейчас я почти искренне молился, чтобы этот остров, на котором мы стоим, оказался не островом, а континентом. Если под нами ничего нет, то будет очень не смешно, если от очередного удара этот остров расколется пополам. Пыли и грязи в воздухе было уже столько, что на расстоянии двух метров абсолютно ничего не видно. Надеюсь, в этом мире ядерная зима не начнется от такого катаклизма. Даже если ход сражений уже не рассмотреть, судя по интенсивности толчков, оно близко к завершению. Самое страшное, что теперь нужно бежать назад, иначе вся эта затея не имела смысла. Убедившись, что франк все еще рядом, мы развернулись и стали возвращаться к эпицентру учененного мной катаклизма. Перепрыгивая ямы и разломы, я все больше поражался разрушительной мощи этих созданий, которые жили здесь едва ли не дольше, чем люди. Перескочив очередную трещину, я отчетливо увидел впереди стену из пыли. Не совсем поняв, что это, я приблизился вплотную и прошел сквозь нее. Сделав шаг, я как будто оказался в центре циклона. Вся пыль, что еще мгновение назад забивала легкие и закрывала обзор, пропала. Идеальный круг вокруг изувеченного тварями места был чист, как будто мы и правда вошли в самый центр урагана. Только времени задумываться об этом не было. В самом центре этого глаза темный змей уже дожимал каменного монстра. Все его тело было в трещинах, как будто он не был покрыт камнем, а полностью из него состоял. Сам змей был весь покрыт кровью. По всему его телу торчали камни, изъяли рваные, страшные раны, как будто по нему хорошо прошлись кухонной теркой. Посмотрев на этот глаз шторма еще раз, я решил, что это результат способности, которая так сильно ранила этого змея. Самое время, я думаю. Бугай, не сдох? спросил я. Это хорошо. Тогда завершаем партию. Глава 78. Небесный кит был на последнем издыхании. Клыки темного змея не отпускали его ни на секунду, а страшная, сдавливающая сила с каждым мгновением выжимала из него жизнь. Самое время, чтобы собрать все сливки. Небесный кит, что еще мгновение назад просто ждал смерти, внезапно начал неистово трястись, а каменная кожа в районе его головы впадать внутрь. Змеиный хвост, что сдавливал это место, тут же начал сжиматься, и на первый взгляд было похоже, что это его победа. Однако уже через секунду на месте этого неестественного проседания каменная кожа и вовсе исчезла. Как только она разлетелась в пыль, стало видно, что внутри монстра буквально бушует вихрь, уничтоживший половину его головы и обратив разлетевшиеся по сторонам кровавые кристаллы. Змеиный хвост, что мгновение назад сдавливал это место, тоже попал под раздачу и просто исчез в этом вихре, так же, как и плоть каменного монстра. Темный змей впервые после атаки разжал свою пасть. Лишившись части хвоста, он заревел и выгнулся, а его голова упала в нескольких десятках метров от тела, начав биться в агонии и вновь поднимая с толпы пыли в воздух. Даже отсюда я вижу двуручный молот, который лежит на плече полностью пропитанного черзная, чем бугая. Его вращение яростного бога, запущенное прямо изнутри этой твари, просто уничтожило здоровенный кусок головы, прихватив еще и часть хвоста змея, поделив его на два. Отличная работа, я не мог его не похвалить. Как только чертенка влетела в рот каменного монстра, ее тут же заменил этот парень. Провести внутри этой твари столько времени и пережить его, учитывая ярость боя снаружи. Ну, могу только сказать, что от владыки войны я меньшего и не ждал. Зря, что ли, он у меня самый ядерный читер из всех. Что же до тебя? Я перевел взгляд на уже приходящего в себя ополовиненного змея. Достав из кольца две свои косы, я свел вместе их рукояти и провернул, активировав механизм. Одно из лезвий тут же выгнулось и встало параллельно древку. Впервые буду использовать режим двуручной косы, хотя и не особо представляю, чем он мне тут поможет. У меня нет атаки такого радиуса, как у Бугая. А этим лезвием да такую тушу. Ну, посмотрим. Боевая активация. Произведя апгрейд всей команде вчера вечером, я купил всей боевой группе книгу характеристик из Срединного мира. На начальном уровне характеристики давали всего плюс 10. Продвинутые давали 50, а срединные дают же все 200. Только для себя я купил еще и новую боевую активацию. Когда я выбил одноименную книгу из той крысы, она была начальная и давала всего плюс 50 ко всем характеристикам. Изученная мной продвинутая давала плюс 200. Новая срединная дает аж целые 5 сотен. Просто колоссальное усиление. Одних новых характеристик было уже очень много, но активировав этот навык, чувствуешь себя просто невероятно. Восприятие обостряет все чувства так сильно, что мне показалось, будто весь мир стал ужасным медленным. Потребовалось целых 5 секунд, прежде чем я смог осознать, как двигаться в таком режиме. Перехватив свою косу поудобнее, я побежал на темного змея, который уже пришел в чувство и поднял голову. Разбежавшись, едва не запутавшись в своих собственных ногах, я прыгнул в воздух и ударил своей косой со всей силы сверху вниз, туда, куда долетел от такого прыжка. Вышло так, что я приземлился прямо на голову этого змея. Удар был такой силы, что голова темного змея, которую он едва оторвал от земли, снова рухнула вниз и ударилась о камни. Моя коса вошла в череп по самой рукоять, но на этом все. Материал, из которого она была сделана, очевидно, не предназначен для таких характеристик и ударов. Лезвие косы осталось в черепе, а само древка сломалось. С трудом сохранив равновесие, я почувствовал, как змей снова поднял голову и резким движением заставил меня вылететь с его головы метров на триста. Перевернувшись в воздухе раз пять, я таки смог упасть на ноги и, оперевшись свободной рукой о землю, остановить следующее после полета скольжение. Подняв глаза, я увидел несколько пропаханных полос длиной метров в двадцать, которые остались на земле от моих пальцев. А еще чуть выше были красные и полные ярости глаза. Черный змей смотрел на меня сверху вниз и от такого давления хотелось зарыться под землю. Даже не осознавая этого, я сильно сжал в руке оставшуюся рукоять моей косы. Лезвие и почти метр древка уничтожены. Осталось одно лезвие на другом конце. Теперь это больше копье, чем коса. Не отрывая взгляда от этих жаждущих моей смерти глаз, я широко расставил ноги, сделав свою позицию устойчивой настолько, насколько это вообще возможно. Голова черного змея все выше возвышалась надо мной, готовясь к броску. «Ну, давай!» — заорал я еще сильнее, стиснув обломанную рукоять. Черный змей тут же сжался, поджав под себя остатки отрубленного хвоста и выстрелил собой в мою сторону. Видя эту открытую пасть, я изогнул тело, напряг все мышцы, что у меня есть. От ног до поясницы, от поясницы до руки я вложил в осколок моей косы всю мою силу без остатка и метнул ее прямо в эту пасть. Выпрямив руку, я ощутил, как от моего тела разошелся поток ветра. Пыль и грязь, что летала в воздухе, была отброшена в сторону. Выстрел, который я совершил при помощи одних своих рук, был такой силой, что брошенное копье вошло в голову змея как нож в масло. Оно прошло сквозь череп, и я увидел, как фонтан крови и другой жидкости выстрелил вверх из черепа этой твари, прямо из того места, где совсем недавно застряло мое лезвие. От такой чудовищной силы удара голову змеи подбросила вверх и немного в сторону. Она пролетела совсем рядом со мной и упала всего в метре, по левую сторону, а затем еще долго ее тащило по земле, сохраняющейся инерцией. Мой удачный бросок смог выбить всю жизнь из этой твари еще до момента ее приземления. — Фух! Вздохнув, я ощутил, как колотится мое сердце и как дрожит голос. Только сейчас меня накрыло запоздавшее чувство страха. Перевезя взгляд налево на это мертвое тело убитого монстра, я невольно поюжился. — у Еще раз вздохнув, я почувствовал, как ко мне подошла Франа. Она протянула руки и, стоя сзади меня, просто обхватила меня за талию. Ее сердце сейчас колотится не меньше, чем мое. Я даже через броню его чувствую. Сдавив меня в объятиях, не хуже, чем мог бы этот темный змей, она ничего не стала говорить. Немного пошевелившись, чтобы ослабить на себе хватку, я таки смог развернуться к ней лицом. «Испугалась», — сказала она, как только я это сделал. Легонько улыбнувшись, теперь уже я прижал к себе Фран обеими руками. «Прости. Способ убийства этой твари я мог бы продумать и получше», — хохотнул я. Фран промолчала пару секунд, потешно хлопая глазами, а затем наклонила голову на бок. «Не поняла. Слишком быстро». «Хм. А я понял. Из-за того, что боевая активация еще действует, я стал говорить слишком быстро». Проклятие, к этому навыку придется привыкать и привыкать. Горько улыбнувшись подвисшей в непонятках фран, я решил подождать, пока действие навыка закончится. Вновь окинув взглядом убитых существ, я снова вздохнул, но теперь уже от нахлынувшего удовлетворения. Я и мой клан, можно сказать, что в этот раз мы действительно поработали на славу. Глава 79 «Я решительно голосую за омлет». «Однозначно нет». «Блин, как утомительно». Вся моя братья была собрана в нашем конференц-зале. На столе по центру стояло большое черное яйцо. В момент, когда чертенка была телепортирована изо рта летающего каменного монстра, естественно, яйцо она прихватила с собой. «Вот только что с ним делать, мы никак не можем решить». Тренеров покемонов у нас в клане нет. Высиживать его просто по приколу, просто трата времени, к тому же опасная. идея было много, поэтому я решил подключить принципы демократии, практикуемые в моей стране. Чертенка была мгновенно дисквалифицирована, так как она несовершеннолетняя и не имеет права ходить на выборы. Старики слишком консервативны и должны дать дорогу молодым. Бугай говорить не умеет, так что он тоже не считается. Фран, это голос партии, будет делать, как скажут сверху. Четверешки, ну, они просто четверешки. Осталось всего два варианта. Самый лучший от элиты взять здоровенную сковородку и зажарить в ней этого чудного змеиного ребенка вместе с мясом его матери. И, собственно, оппозиция. Джокер, мы их зверя-хранителя прикончили. Если не вернем им яйцо, то скоро всех людей в их империи пожрут монстры. Девица прямо кандидат от народа. Блин. Да ты посмотри на него. Я ткнул пальцем в это яйцо. Пока оно вырастет, там сколько лет пройдет. Давай лучше его съедим. Это лучше, чем ничего. Может, им повезет. Зануда. Да блин. Отлично. Я вытянул руку вперед со сжатыми в кулак пальцами. Решим все в честной дуэли. По-мужски. Отлично. Исида тоже повторила мой жест и вытянула руку. «Камень, ножницы, бумага, раз, два, три!» «Камень, ножницы, бумага, раз, два, три!» «Блядь!» «Юпи!» Все, что мне оставалось, это опустить голову с позором, смотря как оппозиция победа, вскидывает руку и показывает двумя пальцами символ Виктории. «Лилит, пойдем, поможешь вернуть это яйцо туда же, где и взяла. Там он точно его втихую не достанет». Эх, грустно протянул я побежден, так еще и унижен. Встав со стула, я немного потянулся и еще раз окинул всех сидящих тут. Рожи у них были те еще, ну да ладно. Раз выборы состоялись, то делать им тут больше нечего, можно разгонять. «Пойдемте», — сказал я и Сидя и Чертенке, — «хочу кое-где поприсутствовать в том мире». Получив кивок от девочек, мы вновь вернулись на то место, где когда-то была площадь жертвоприношений. Сложно представить, что здесь еще недавно была широкая и величественная площадь. Огромный и страшный военный лагерь. Жизнь и надежда. Все, что осталось на этой изувеченной земле, это зияющие раны. И появились цветы. Много цветов. Очень-очень много. Их несли сюда уже давно. Удивительно, но традиция класть цветы на могилы погибших людей есть и в этом мире. Здесь было очень много людей. Принцесса и ее верная служанка, которая выглядела немного бледной и, похоже, была ранена. Много людей, которых я не знаю, но рядом с ней была только она. Главного рыцаря не было. Скорее всего, он сражался на передовой. Значит, вероятность того, что он остался жив, минимален. Подойдя поближе, я остановился в трех метрах от принцессы. Хотел посмотреть на нее в последний раз. — Я отомщу, — прошептала она, глядя в пустоту. «Я обязательно еще тебя встречу и отомщу». Услышав это, все, что я мог сделать, это улыбнуться. Принцесса невероятно умная женщина. Скорее всего, она или кто-то другой видел, как чертенка спровоцировала темного змея. Сложить два и два для нее совсем несложно. Уверен, она долго ломала голову над причиной, почему я ей помогал. Зная, что я искал монстров и все это, неудивительно, что теперь она меня ненавидит». Вот только теперь это уже не важно. «Я сожалею, принцесса, но теперь вы ничего не сможете мне сделать», сказал я, разворачиваясь к ней спиной. «Чуть больше, чем через 20 дней вашему миру придет конец. Так как время турниров у наших миров разное, мы точно из разных турнирных сеток. Но даже так, пока был хоть крошечный шанс, что этот мир станет для меня опасным, я не мог его пощадить». Игра, в которой мы все участвуем, невероятно жестока. Я не проявлю слабости. Очень скоро мой мир тоже подвергнется испытанию. Посмотрим, что произойдет. Посмотрим, кто придет. Плевать сколько, плевать кто, я уничтожу их всех. Ради моего клана. Ради этих глупых рож, которые каждый день занимаются черт знает чем, и, разумеется, ради себя самого, я уничтожу столько миров, сколько нужно. Прощайте, принцесса. Вновь сказал я в пустоту. Мы с вами больше никогда не увидимся. Лидер, а кто это там за столом в углу? А, этот, Денис Борисов. Он читает этот текст. Эй, третья книга, скоро? Тсс, тихо, не отвлекай. Лучше принеси ему пиво.